Душа не генеральный директор, а королева. Роялист Уиллис рассматривал разумную душу как королеву всего организма. Возглавляющая крупную структуру королевы не получает информации непосредственно из внешнего мира, а знает лишь то, о чем ей доложили. В таких условиях информация может искажаться и утаиваться. Мозг — это физический орган. В нем могут возникнуть как генерализованные, так и локальные повреждения, из-за чего нарушится интеллектуальная деятельность, а это скажется на передаче информации разумной душе. Патологии мозга могут влиять на разумную душу иногда необратимо, это надо понимать, так было и так есть. Как вы, наверное, догадываетесь, чтобы подкрепить свои теоретические выводы, Уиллис описал различные психические заболевания, которые наблюдал У пациентов. В наших поисках истины Уиллис играет важную роль, ибо он был одним из первых, кто связал конкретные повреждения мозга с теми или иными расстройствами поведения и понял, что разные отделы мозга занимаются разными проблемами. Свои мысли он изложил в книге «Два рассуждения о душе животных», где описал автономную работу мозга, выполняющего различные задачи, причем не в одном отделе, а по всему объему, а также описал каналы передачи информации, хотя в те времена, когда электричество еще не открыли, Уиллис представил это не как передачу электрических сигналов, а как течение духов по каналам. Он запустил процесс, в итоге вылившийся в появлении когнитивной нейронауки, задача которой — постараться понять сущность, осознаваемого опыта у людей. Расцвет гения Джона Локка Считается, что молодой и одаренный философ Джон Лок попал под сильное влияние Уиллиса с его эмпирическими исследованиями в области анатомии и теоретическими размышлениями. Он получил образование в Оксфорде в ту же пору, когда там был и Уиллис, и тоже начинал как медик. Лекции Уиллиса по анатомии Лок считал одним из немногих курсов, достойных посещения. Позже Лок подружился с еще одним врачом, также однокурсником Уиллиса Томасом Сиденхэмом. Знания по медицине Сиденхэм черпал главным образом из практики, а это, как убедился Лок, наиболее надежный метод. Перебирая и анализируя сотни клинических случаев, Сиденхэм заметил, что для того или иного заболевания характерна одинаковая симптоматика, и неважно, кто был его пациент, кузнец из Сассекса или сам герцог Йоркский. Он пришел к выводу, что болезни можно различить по набору симптомов, и принялся систематизировать их, как если бы систематизировал растения. В те времена оставались в ходу относительно субъективные голеновские диагнозы и методы лечения, так что это был революционный шаг. По Галену у каждого пациента болезнь вызывала специфическое нарушение гуморального равновесия, что требовало индивидуального подхода к лечению. Сейденхэм, напротив, заложил основы того, что сейчас кажется первыми ростками доказательной медицины. Испытывая в группе пациентов различные методы лечения одной болезни, он оценивал их эффективность, а также корректировал терапию. Как ни странно, взгляды Галена лучше согласуются с нашей новой тенденцией к индивидуальному выбору схемы лечения, в то время как подход Сиденхема ближе к формализованной медицине, где всех пациентов с одинаковым комплексом проявлений болезни лечат по установленным методикам со стандартными процедурами. В седьмой и восьмой главах мы еще увидим, что подобные столкновения различных концепций, обычное дело в науке, приводят к ожесточенным спорам с необходимостью выбирать или-или, хотя в действительности всегда можно найти, по крайней мере, еще одно решение. Это называется ложная дилемма, вариант неформальной ошибки. Как мы увидим, физики решительно доказали, что обычно бывает недостаточно одного единственного ответа. Мы вспомним об этом в разговоре о том, как нейроны создают разум. Как и следовало ожидать от будущего великого философа, Лок засыпал Сиденхема вопросами о его методах. Так ли уж необходимо знать первичную причину заболевания, чтобы его лечить? Можно ли вообще ее найти? Уиллис полагал, что причины найти можно, ведь ради этого он и проводил вскрытия и эксперименты, но Лок и Сиденхем думали иначе. По их мнению, человек не в силах постичь причины болезни. Позже Лок пришел к убеждению, что умственная деятельность и сущность вещей одинаково непостижимы. Он мыслил в философии так же, как Лок лечил больных, позволял себе рассуждать только о том, что… подтверждалось повседневным опытом. При такой позиции неудивительно, что Лок выдвинул концепцию чистой доски, знаменитой табула раса, согласно которой разум формируется только на основании опыта и саморефлексии. На этом положении основана общепринятая современная теория человека в социологии «все дело в воспитании». Несмотря на то, что и Лок, и Декарт в конце концов пришли к дуализму, во многих деталях их идеи различались. Лок размышлял о душе с точки зрения психологии. Сознание есть восприятие того, что происходит у человека в его собственном уме, писал он. В его теории это восприятие или осознание восприятия становится возможным благодаря внутреннему источнику ощущений. Лок назвал его «рефлексией», потому что он, источник, доставляет только такие идеи, которые приобретаются умом при помощи размышления о своей собственной деятельности внутри себя. Лок даже идет еще дальше и утверждает, что бессознательных психических состояний не бывает, ибо невозможно, чтобы кто-нибудь воспринимал, не воспринимая, что он воспринимает. Лок в отличие от Декарта, разрывает связь между душой и разумом, то есть тем, что думает. Вспомним, что Декарт отождествлял разум и душу. Мысль есть главный атрибут разума, а субстанция не может существовать без своего главного атрибута. Следовательно, разум думает постоянно, даже когда спит. Пусть эти мысли и забываются моментально. Лок согласен с постоянной работой бодрствующего ума, но, исходя из собственного опыта, возражает против того, что человек, который спит без сновидений, тоже мыслит. Однако душа у такого человека есть. А вдруг он умрет во сне, что тогда? Потому Лок утверждал, что нельзя смешивать разум с присущим ему сознанием и душу. Элементарно! Кроме того, Декарт ограничивал содержание сознания текущей умственной деятельностью. Лок таких ограничений не накладывал. По его мнению, человек может осознавать прошедшие события и работу разума. Лок рассматривал сознание как клей, который скрепляет прошлое человека с его самоощущением, личной идентичностью. Он считал, что мы воспринимаем свое прошлое как личную историю благодаря сознанию. Как и Декарт, Лок наделил людей свободой воли, но добавил в формулу всемогущего Бога и обошел трудное место вопрос о том, как материя ее порождает, сказав, что на то была воля Божья. Так одни из самых великих мудрецов создавали свои картины функционирования тела, разума и души». Им пришлось вписать неоспоримые, как им казалось, факты в такую модель, в которой четко проведены границы между людьми, животными, богами, разумом и сознанием. Те, кто занимается моделированием, делают то же самое даже в наши дни. Составив модель, они постоянно корректируют ее, сверяясь с новой информацией, пока им не покажется, что их модель объясняет суть дела. но в данном случае модель представляла собой полный сумбур к концу семнадцатого века было сформулировано множество теорий о сути сознания и это лишь добавляло неразберихи День когда накопленные факты составят основу для научных концепций будущего еще наступит но пока фундаментальной теоретической схемы которая объясняла бы что такое сознание не существовало. Философы никак не могли договориться по этому вопросу, и бытовало мнение, что философские трактовки сознания довольно бестолковы. Чтобы поставить теорию сознания на прямой путь в будущее, потребовалось вмешательство не по годам развитого шотландского философа Дэвида Юма, уже 18 лет уставшего от бесконечных философских диспутов. Этику и натурфилософию древних он счел, абсолютно бездоказательными и опирающимися не столько на опыт, сколько на вымысел. В преддверии современных концепций. Казалось, Йом ворвался на арену философии уже готовым к бою бунтарем, поставившим себе задачей прекратить все разговоры об идеализме. Идея о каком-то сверхъестественном положении разума по отношению к телу представлялась ему заблуждением, да и просто глупостью. Он хотел покончить с этим раз и навсегда и создать стройную теорию о подлинной природе жизни, что он и сделал, и на ближайшие века радикально изменил ход мысли людей о природе разума. Йом быстро понял, что его современники повторяют распространенные ошибки древних философов, Например, формулирует гипотезы, исходя не из опыта и наблюдений, а из рассуждений и вымыслов. По убеждению Юма мы судим о реальности по своему опыту, а также хорошо это или плохо на основании выбранных аксиом. Аксиомы это настолько, как нам кажется, очевидные или устоявшиеся утверждения, что их можно принять без возражений, вопросов и доказательств, просто взяв на вооружение. То есть аксиома — это, в принципе, недоказуемое допущение или точка зрения. Но тут есть одна загвоздка. Если знание основано на аксиоме, то выводы о реальности зависят от выбранной аксиоматики. Как предупреждает Роберт Браун, физик из университета Дьюка, в философских рассуждениях самое опасное и важное дело — это выбор аксиом. Самое бесполезное занятие — вступать в философский, религиозный или социологический спор с человеком, использующим совершенно другие аксиомы, нежели твои. Действительно, Юм решил, что философы часто обсуждают псевдопроблемы, которые нельзя решить методами логики, математики и рационального мышления, ибо любое решение неизбежно в той или иной степени будет опираться на недоказанный тезис или аксиому. «Хватит», — думал он, — «философам отнимать время у почтенной публики, без конца переписывая псевдопроблемы и вываливая людям на головы свои бездоказательные умозаключения, пора уже им вслед за учеными прекратить словесные спекуляции. Надо отказаться от всего, что не основано на фактах и наблюдениях, и, в частности, не стоит апеллировать к сверхъестественному». Юм имел в виду Декарта и других философов, считавших, что они методами математики, логики и аргументации убедительно продемонстрировали дуализм философии. В наше время позиция Юма более или менее поддерживается всеми, отчасти потому, что нынешние ученые-философы работают в современных исследовательских университетах, где ведутся естественно-научные эксперименты. Картезианские настроения и сейчас еще иногда дают о себе знать, но, как правило, ни философы, ни другие ученые не воспринимают их всерьез. Однако в начале 18-го столетия дерзкие нападки Юма на Декарта подрывали все устои. У Юма были грандиозные планы создать науку о человеке, то есть, используя научный метод Ньютона, найти... фундаментальные законы, которые приводят хитрые игры разума в соответствие всему тому, что было известно о ньютоновском мире. Ему казалось, что если разобраться в человеческой природе со всеми ее сильными и слабыми сторонами, то станет более понятно поведение людей в целом. Это позволило бы также увидеть, чего можно достичь, каковы подводные камни в наших интеллектуальных поисках и какие аспекты нашего мышления могут помешать нам понять самих себя. Собственно, Юм думал, что его теория человека затмит ньютоновские. Даже математика, естественная философия и естественная религия в известной мере зависят от науки о человеке, поскольку они являются предметом познания людей и последние судят о них с помощью своих сил и способностей. Невозможно сказать, какие изменения и улучшения мы могли бы произвести в этих науках, если бы были в совершенстве знакомы с объемом и силой человеческого познания, — писал он. Скажем так, Юм был готов к бою, и он внес в путаницу с разумом и мозгом некоторую практическую ясность. Кое-кто считает его отцом когнитивистики. В 1734 году в возрасте 23 лет Юм поступил в Альма-Матер Декарта, иезуитский коллеж в Лафлеш в городе французской провинции Анжу. В свободное время Юм писал свой классический труд, трактат о человеческой природе или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам, каковой он, переработав, почистив, откорректировав и в отдельных местах прояснив и опубликовал в 1748 году в виде исследования о человеческом разумении. Он начал с того, что выделил два типа умственного восприятия – впечатления, поступающие извне чувства и внутренние рефлексии, как то – желания, страсти и эмоции, и идеи, которые берутся из памяти и воображения. Он утверждал, что идеи в конечном итоге являются копиями впечатлений, а под словом «сознание» подразумевал мышление. Этот закон копий выражает первое положение науки о человеческой природе. Все наши простые идеи при первом своем появлении происходят от простых впечатлений, которые им соответствуют и которые они в точности представляют. Впрочем, замечает юм, идеи не рождаются хаотически. Если бы это было так, мы не могли бы мыслить связно. Таким образом, он вводит принцип ассоциации. Существует некая тайная связь между отдельными идеями, которая заставляет дух чаще соединять их вместе и, при появлении одной, вводить другую. Далее эти связи подчиняются трем принципам – сходство, протяженность во времени и пространстве и причинность. Говоря об этом, Юм признает, что принцип причинности выводит нас за пределы ощущений. Он связывает опыт настоящего и прошлого, а также предполагает будущее. Юм делает вывод, что все заключения о фактах основаны, по-видимому, на отношении причины и действия. Это предвещало закат Декартовой теории дуализма. По Юму в причинно-следственной связи есть три компонента. Предшествование во времени, близость в пространстве и необходимая связь. Идея предшествования во времени, утверждает Юм, вытекает из наблюдения и опыта. То есть, если мы говорим, что событие А является причиной события Б, значит А происходит раньше, чем Б. Идея пространственной близости тоже вытекает из наблюдения, так как если мы наблюдаем событие «Б» и говорим, что оно вызвано событием «А», значит «Б» происходит недалеко от «А». Когда я жарю чеснок в оливковом масле, по моему дому моментально растекается аппетитный аромат. Не через два часа и не в соседнем доме. Чтобы я мог заметить причинно-следственную связь, жарка чеснока и появление аромата — должны быть близко связаны и во времени, и в пространстве. С третьим компонентом в этой теории Юма, необходимой связью, не все так однозначно. По мнению Юма, необходимая связь между причиной и следствием не есть просто результат мышления, то, что он называл связью идей. Иными словами, нечто заведомо верное для обнаружения чего не нужен опыт, как в примере, 4 умножить на 3 равно 12. Нет, необходимая связь требует практического опыта. Допустим, я жарю чеснок, и в это время звонит телефон. Должен ли я сделать вывод, что звонок раздался потому, что я жарил чеснок? Нет. Если это не будет происходить всякий раз, как я кину чеснок на сковородку, мой ум не увидит необходимой связи. Представьте себе, что вам дали какой-то белый порошок, которого вы еще никогда не видели. Вы понятия не имеете, что случится, если его проглотить. Будь вы хоть семи пядей во лбу, вы сможете лишь описать его цвет, консистенцию, запах и, возможно, если вы достаточно безрассудны, что само по себе странно для интеллектуала, его вкус. Но не имея информации из прошлого опыта, И не проведя эксперимента, вы не узнаете и не можете предвидеть вероятных последствий. Под необходимой связью причины и следствия Юм подразумевает представление, которое формируется в разуме на основании опыта. Это неподлинное свойство внешнего мира, которое мы познаем, исходя из своих ощущений. Юм утверждал, что когда люди усматривают в каком-либо сочетании событий причинно-следственную связь, они видят лишь то, что два события всегда идут рядом. Событие, похожее на «А», всегда влечет за собой событие, похожее на «Б». Однако, как говорится, связь и зависимость – не одно и то же. Посредством ассоциации делает вывод Юм, впечатление от одного события ведет за собой впечатление от другого. И если эти события и дальше происходят вместе, рано или поздно возникнет устойчивая ассоциация. Поэтому, наблюдая события А, мы по привычке ждем, что сейчас случится и Б. Когда жарится чеснок, мы ожидаем появления запаха, потому что за первым всегда следует второе, но не ждем, что зазвонит телефон. В этом смысле Юм предвидел эксперименты Павлова по Формированию условных рефлексов. Юм приходит к следующему заключению: если не удается увидеть устойчивую ассоциацию с помощью чувственного восприятия, то единственный источник, который может служить основанием для идеи причинности, это та самая упорно возникающая в мозге мысль о связи, вызывающая ощущение ожидания, и именно из этого ощущения рождается идея, причинности. Итак, опираясь на повторяющийся опыт, мы знаем или предполагаем в силу привычки, что «б» и впредь всегда будет следовать за «а». И тут мы упираемся в логический тупик. Представьте себе такую картину. Вы всегда любили креветки. И вот однажды вечером вы взяли своего двухлетнего ребенка и поехали к отцу в загородный дом, где тот обычно рыбачит. а по пути остановились перекусить в придорожном кафе. Вы начинаете с аппетитом уплетать сочные креветки, но буквально сразу давитесь. Вы пытаетесь глотнуть воздуха и понимаете, что это аллергическая реакция. Вкусная еда принесла вам не удовольствие, а страшное мучение. Как мы переходим от «я могу есть креветки» к «сегодня вечером я могу съесть креветки»? Обычно это удается сделать, но бывает, что и нет. Эссеист Насим Талеб назвал бы такие редкие исключения событиями «черный лебедь». Дело в том, что мы можем сделать какие-либо выводы о причинно-следственных отношениях в будущем, только приняв, что в будущем наступят те же последствия, что наступали в прошлом. Мы принимаем такие допущения по сто раз на дню. Как мы приходим к этому соглашению? Юм доказывает, что не путем логических рассуждений, ибо с точки зрения логики легко предположить какие-то иные последствия. Умом вы понимаете, что можно выйти из дома и попытаться завести машину, но поворот ключа зажигания ничего не даст. Будет никак вчера, позавчера и вообще в любой день за последние пять лет. Юм не принимает во внимание и наши вероятностные эмпирические доводы. Поскольку это замкнутый круг, предполагается то, что мы пытаемся доказать: в будущем наступят те же последствия, что и раньше. Он приходит к заключению, что наша вера в единообразие природы и одинаковость последствий в прошлом и будущем должны выводиться из основанной на ассоциациях привычки не умом, а психологически. Весьма смелый тезис последствия которого непредсказуемо, и Юм это понимал. Он ставит под сомнение идею причинности, приравнивая ее к аксиоме, то есть высказыванию, которое не стоит даже пытаться обосновать. На самом деле он не сомневается в том, что у причин есть следствие. Он задается вопросом, откуда берется наша уверенность в этом. В 1754 году он писал Джону Стюарту, профессору натурфилософии из Эдинбурга. Позвольте сказать вам, что я никогда не утверждал столь нелепого положения, а именно, что какая-либо вещь может возникнуть без причины. Я утверждал лишь, что наша уверенность в ошибочности такого положения исходит не от интуиции и не от демонстрации, а из другого источника. Юм показал, что аксиому о причине и следствии невозможно доказать в рамках математики, логики и здравого смысла. Юм восхищался Ньютоном, но в данном случае усомнился в философском базисе Ньютоновского учения а вместе с ним и в механистической определенности всего мира и мозга с разумом. Далее мы увидим, что сомнения в механистической определенности могут завести нас в любопытную область. «Я, моя личность и кто». О самоощущении, то есть о личной идентичности, ему тоже было что сказать. В результате самонаблюдения он пришел к выводу, что «я сам» состоит из целого набора восприятий, а вот субъекта, в котором эти восприятия проявлялись бы, не существует. Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в нечто, именуемое мной своим «я»,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 Он приписывает это ассоциированным восприятием. «Я сам» для Юма это не что иное, как комплекс восприятий, объединенных связями причинности и сходства, которые возникают из непрерывной цепочки наших восприятий. Наши мысли и фантазии в совокупности создают почву для идеи идентичности. Память связывает их с такими же образами из прошлого, и выводит эту идею за границы семинутных восприятий. Иными словами, Юм считает, что наш способ мышления порождает идею о постоянной самоидентичности, из-за чего возникает путаница между последовательностью связанных объектов, в данном случае наших восприятий, и цельным, неизменяемым объектом с постоянной идентичностью, например, со стулом. Юм настаивает на том, что, оправдывая эту нелепость, мы часто придумываем какой-нибудь новый и непредставимый принцип, соединяющий объекты и препятствующий их перерыву или изменению. Так, для того, чтобы скрыть изменения, мы прибегаем к идее души, я и субстанции. Следует далее заметить, что, когда мы даже не образуем подобные фикции, Наша склонность к смешению тождества и отношения так велика, что мы готовы воображать кроме отношения между частями еще нечто неизвестное и таинственное, связывающее последнее. Юм мог бы из могил разнести в пух и прах многие современные концепции сознания, сформулированные в таком ключе. Но он не дает спуску и Декарту с его «рес когитанс» или «вещью, которая мыслит». Юм протестует против трактовки разума как думающие вещи. Для него разум скорее сцена, где дает представление мозг, дух, нечто вроде театра, в котором выступают друг за другом различные восприятия. Они проходят, возвращаются, исчезают и смешиваются друг с другом в бесконечно разнообразных положениях и сочетаниях. Юм не допускает перехода разнообразия опыта в нечто единое, в цельный субъект. По его логике, прибегая к самоисследованию, интроспекции, мы можем уловить о себе лишь комплекс ощущений и идей. Разум, который их создает, нам никогда не ухватить. Согласно Юму, я — это упаковка восприятия без упаковщика и без реальной, постоянной и неизменной сущности. Если нет фундамента в виде «я», идея субстанциального дуализма ошибочна. Мы оставляем в XVIII веке одного из величайших философов в истории, неодобрительно поглядывающего на Декарта и Локко, и идем дальше. Хотя и Юм, впрочем, тоже упустил из виду кое-что важное, наш богатый внутренний мир, который влияет на наше поведение. Подсознательный разум, Бдительный контролер подобен тайному агенту в вашем доме. Это вроде бы сверхъестественная сила на самом деле представляет собой процесс в нервной системе, происходящий ниже уровня сознательного восприятия. Германия и рождение бессознательного Пришла очередь немцев сказать свое слово, и они подняли тему бессознательных ментальных процессов. «Ибо дух времени всегда подобен резкому восточному ветру, насквозь все пронизывающему и на всем оставляющему свой след. Дела, мысли, писание, музыка и живопись, процветание того или другого искусства — все бывает отмечено его печатью», — писал, в частности, Артур Шопенгауэр. Для нашего расследования важно, что в начале XIX века этот резкий восточный ветер дул из Германии, а именно из уст Артура Шопенгауэра. Шопенгауэр бросил вызов Декарту, полагавшему, что разум полностью открыт и ничто не ускользает от сознательного анализа. В своей философии Шопенгауэр делал акцент на мотивации каждого отдельно взятого человека. По его мнению, людьми руководят не самые благовидные мотивы, Человек следует не разуму, а собственной воле, хотя иногда решительно это отрицает. В книге «Мир как воля» и представления», опубликованной в 1818 году, Шопенгауэр пришел к заключению, что человек может делать то, что хочет, но не может пожелать, чего ему хотеть. В сущности, мало того, что воля, то есть наши подсознательные мотивы, рулит, так еще и сознательный интеллект этого не понимает. Шопенгауэр пояснил свой тезис, сравнив волю со слепым, но сильным существом, а разум со зрячим, но увечным. В действительности же самым удачным будет сравнение взаимного отношения воли и интеллекта с мощным слепцом, который несет на своих плечах зрячего паралитика. Формулировка Шопенгаура сразу переводит проблему сознания в более широкую плоскость. Разум с его рациональными процессами — это прекрасно. Но ключевой фактор — воля, та самая, что придает нам драйв. Воля снова наполняет сознание желаниями, аффектами, страстями, заботами. В наши дни подспудное подсознательное бормотание воли еще не расшифровано до конца. Было предпринято лишь несколько попыток. На текущий момент, когда я пишу эти слова, фанаты программ искусственного интеллекта и машин, которые думали бы не хуже человека, обходят стороной, а то и вовсе игнорируют данный аспект психологии. Именно поэтому Дэвид Геллернтар из Ельского университета, один из крупнейших мировых авторитетов в области вычислительной техники, говорит, что программы искусственного интеллекта не оправдают возлагаемых на них надежд. При нынешнем положении дел в сфере искусственного интеллекта специалистам «Нечего сказать по поводу эмоций и физиологии организма, так что они просто не желают об этом говорить», — объясняет он. «Человеческий разум», — добавляет Геллернтер, «имеет дело не только с информацией и мыслями, но и с чувствами, и каждый индивидуальный разум — это продукт личного, сугубо индивидуального опыта человека, его чувств и воспоминаний, которые дробятся», и тасуются на протяжении всей жизни. Разум живет в данном теле, и сознание — это деятельность всего организма. Перейдя на язык программистов, он подытоживает. «Я могу запустить приложение на любом устройстве, но смогу ли я запустить в вашем мозгу чужой ум?» Очевидно, нет. Представьте себе, что Шакил О'Нил и Дэнни Девита обменялись мозгами. Дэнни автоматически пригибался бы у каждой двери, а шаг мазал бы на километр мимо корзины. В теории Шопенгауэра воля — это воля к жизни, стимул, толкающий людей и вообще всех животных к воспроизводству себя. Главным продуктом человеческой жизни, считает он, является продукт любви, потомства, ибо от этого зависит, кто составит следующее поколение. Интеллект Шопенгаура задвигает на второй план — Не разум управляет поведением, и не от него зависят волевые решения. Он выступает лишь после того, как все высказались и разошлись, чтобы на ходу задним числом объяснить порывы воли. Своим неуважением к сознательному интеллекту Шопенгауэр еще и открывает ящик Пандоры бессознательного. Ясные сознательные идеи — Он сравнивает с верхним уровнем водоема, в то время как основную массу воды составляют смутные ощущения, восприятия, интуитивные идеи и оценки, перемешанные с личной волей. Сознание — только поверхность нашего духа. В духе, как и в земном шаре, мы знаем лишь оболочку и не знаем внутреннего ядра. «Настоящее мышление, — говорит он, — редко происходит на поверхности, а, следовательно, лишь в редких случаях может быть описано как последовательность отчетливо мыслимых суждений. Шопенгауэр ввел нас в мир бессознательных психических процессов за несколько десятилетий до расцвета славы Фрейда. Однако сама эта мысль была отнюдь не нова. Напомню, что о процессах, протекающих в организме вне сознания — особенно жизнеобеспечивающих, таких как дыхание и отправление естественных потребностей, знал уже Гален. Но в XIX веке эта идея снова получила развитие. В 1867 году по результатам многолетнего изучения физиологии глаза немецкий врач-материалист, физик и философ Герман фон Гельмгольц предположил, что в зрительном восприятии включается непроизвольный, предшествующий рациональному и подобный рефлекторному механизм бессознательных умозаключений. Зрительная система мозга воспринимает необработанную входящую визуальную информацию и складывает из этих данных максимально связанную картину. Это не тот тип обработки информации, который предполагал Юм в своей теории копий, но тоже не революционная идея. Ее выдвинул в XI веке арабский ученый Ибн Аль-Хайсам. У Гельмгольца учился его коллега, медик-материалист и физик Эрнст фон Брюке. Оба они были приверженцами теории о физической сущности составных элементов мозга, причинно-следственные связи между которыми управляются все теми же действующими в физике и химии механическими законами. Никаких жизненных духов и неясных образов, никакой мистики. Психика и тело едины. Впоследствии, будучи профессором физиологии Венского университета, Брюке оказал огромное влияние на одного из своих студентов, Зигмунда Фрейда. Можете ли вы вообразить себе ту атмосферу интенсивно работающей научной мысли? Система свободна от потусторонних сил. Остался только мозг со всеми его компонентами, многие из которых функционируют вне области сознания, и все это приводится в действие физическими и химическими законами. В 1868 году голландский офтальмолог Франц Карнелиус Дондерс выдвинул новую гипотезу и тем самым предложил исследователям функционирования мозга новый инструмент. Дондерс понял, что если измерить разницу в скорости реагирования, можно сделать выводы о различиях в усвоении мозгом информации. Он предположил, что время, необходимое для распознавания цвета, равно разнице между временем реагирования на определенный цвет и временем реагирования на свет. Его гипотеза показала, что можно изучать психику, измеряя поведенческие реакции. Так появилась экспериментальная психология. И действительно новаторские выводы Дондерса о потреблении кислорода в мозге, как и описаны выше метод, привели к грандиозному прорыву в анализе когнитивных процессов методами визуализации мозга. Через сто с лишним лет в Университете Вашингтона в Сент-Луисе Маркус Райкл и Майкл Познер с коллегами впервые провели исследование такого рода. Судя по работам психиатра Генри Моцли, в Англии тоже шли разговоры о глубоком подсознании. И к 1867 году эти идеи уже были широко распространены. Предсознательные, как ее называют некоторые психологи-метафизики, и бессознательные, сомневаться в кое сейчас нет ни малейших разумных оснований, работа ума бесспорно является фактом, и самые ярые адепты – Интроспективные психологии вынуждены признать, что самосознание не говорит нам ничего об этой работе. Далее Моцли утверждает, что бессознательная психическая деятельность — это важнейшая часть психической деятельности в целом, основной процесс от которого зависит мышление. Прошло немного времени, и в 1878 году был учрежден журнал «Брейн». В следующем году там появилась статья ученого-энциклопедиста Фрэнсиса Гальтона с результатами эксперимента, проведенного им на самом себе. Глядя на слово, написанное на карточке, он засекал по секундомеру время, за которое у него возникали две ассоциации с этим словом, и записывал свои ответы. Он провел пробы 75 словами в четырех разных местах с интервалами около месяца. Результаты его удивили. За все четыре эксперимента он придумал всего 289 отличающихся ответов на 75 слов. Почти в 25% случаев определенное слово вызывало одни и те же ассоциации во всех четырех сессиях, и в 21% попыток одинаковые ответы рождались в трех из четырех подходов. То есть ассоциативные ответы оказались гораздо менее разнообразными, чем он ожидал. «На дорогах наших мыслей образовались глубокие колеи», — заметил Гальтон. «Вот к какому заключению он пришел». Наверное, самое сильное впечатление от этих экспериментов связано с многогранностью работы, проделанной разумом в полубессознательном состоянии. а также с убедительным доводом в пользу существования еще более глубокого уровня умственных действий, целиком и полностью производимых ниже уровня сознания, которыми можно объяснить подобные психические явления, иначе, вероятно, и необъяснимые. Но сознательный разум тоже был готов отстаивать свое место. В 1874 году молодой профессор физиологии Вильгельм Вундт опубликовал свой первый учебник по экспериментальной психологии под названием «Основы физиологической психологии». В этой книге он обозначил границы новой дисциплины, которая охватывала изучение мышления, восприятия и ощущений. Вунта особенно интересовал анализ сознания, главная задача психологии, по его мнению. Он составил систему исследования непосредственного опыта сознания с помощью самоанализа. Методика должна была включать объективные наблюдения за ощущениями, эмоциями, желаниями и идеями человека. Спустя пять лет он открыл в Лейпцигском университете первую психологическую лабораторию, за что снискал славу отца экспериментальной психологии. Вонд утверждал, что закономерности внутренней жизни человека подобны строгим правилам и могут быть установлены экспериментальным путем. Нейрофизиология и психология, считал он, изучают одни и те же процессы с разных сторон, изнутри и снаружи.